В отличие от отца, подчеркнуто интересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего о аэроплан и жаловании вместо самолета-зарплата, Фандорин Фисс старался быть в курсе — вот тоже выражение, которого сэр Александер решительно не признавал — всех русских новостей, водил знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения. Отстойный музон, скверная музыка, Отстой, вероятно, близкая к «саведж», как «скрысятить цитрон», как «украсть миллион», «скрысятить» близкое к «туретт», «цитрон» — смысловая подмена слова «лимон», амонимическая имитация слова «миллион» и так далее, страничка за страничкой. Николас любил щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики.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 6 футов и шесть дюймов. Казалось бы, недомерком не назовешь. Но подавляющее большинство обитателей планеты никола смог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры, выходило символично — метр девяносто девять. Чуть-чуть не достает до двух метров. Тоже из профессии.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 Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих». Фандорину не казались метафоры и слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александер.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 Тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом и окажется, что никакой тьмы в самом деле не существует».